Глава 20. Захватив с собой запакованные в целлофан улики, подсвечник, шарф и телефон, подполковник Големба вышел из особняка Корецкого и пустился в обратный путь. На дороге висел сплошной снежный туман, сквозь который едва пробивались огни автомобильных фар. Ехать приходилось медленно, осторожно, и самое время было поразмыслить. В том, что убийство Корецкого связано с кражей колье, Михаил Иванович почти не сомневался. Не то чтобы у него имелись на этот счет веские доказательства, какие-то факты, нет. Скорее, здесь играла свою роль интуиция. профессиональное чутье, которое до сих пор редко его подводило. И теперь он вынужден был признать, что вот так смаху это дело раскрыть вряд ли удастся. Если бы не убийство, да еще кого нибудь а такой заметной персоны, тогда бы... Снова вспомнилась их последняя встреча. Корецкий демонстрировал уверенность, а на самом деле нервничал — И он Галембо сразу подумал, что с ним не все просто, и он может иметь отношение к взрыву и краже, тем более, как выяснилось, у него в последнее время возникли финансовые проблемы и просроченные кредиты тому подтверждение. И сразу же после презентации с ним расправились. Возможно, он что-то или кого-то там видел, и после допроса преступник в панике, решив подстраховаться, устранил его как свидетеля. Или Корецкий сам на него вышел и стал шантажировать. Значит, эту игру ведет кто-то покрупнее его, раз предпочел не церемониться. И если сам Корецкий далеко не пешка, то есть вероятность, что придется схватиться с ферзем, не меньше. А такие люди имеют обыкновение мстить и мстить безжалостно. Поэтому копать предстоит с оглядкой. Облизав пересохшие губы, Галемба достал из бардачка бутылку минералки и жадно выпил половину. Он сейчас сравнил себя с путником, которого ждет долго изматывающая дорога, а в конце ее вожделенный стакан воды, и неизвестно, отравлена эта вода или нет. Из размышлений его вывел телефонный звонок. Увидев номер Беленького, который остался на Рублевке, чтобы закончить осмотр места преступления, Големба сразу без всяких Алло спросил — «Ну как, нарыли что-нибудь?» «Я по поводу отпечатков», — вело отозвался капитан. «И свежих чёткие только одни, остальные смазанные». «Больше ничего?» «Ничего. Сейфы, кладовую его, подвал. Хорошо проверили?» «Да, вроде. Чего только не насмотрелись. Даже тренажёрный зал весь перебрали. А он у него громадный, будь здоров, и по последнему слову техники оборудован». «Только зря он его городил, раз отбиться не смог. Не из пистолета же в него пальнули. А колье нигде нет». Подполковник поморщился, докладывает, как будто в зубах ковыряет. «Тогда так. Дуй в отдел и сразу не утром, а сейчас, слышишь? Проведи все эти отпечатки по базе данных. И в первую очередь с презентацией, как закончишь ко мне». Да, и еще завтра, прямо с утра, обзвоните всех из списка контактов в телефоне Корецкого. Сейчас-то уже поздно. Поручи кому-нибудь, кто поговорливее. Допив минералку, Михаил Иванович сунул в рот леденец, прям каторга без курева. Скривился и, открыв окно, выплюнул. А ветер не растерялся и тут же метнул в салон горсть смершихся комочков снега. Чертыхнувшись, он задвинул стекло, вытер лицо и снова задумался. «Да, партия закручивается всё интереснее, и противник, видать, попался отчаянный. Жертвует фигурами, не скупится, на всё идёт, так и жди, чего ещё выкинет». Снова заверещал мобильник, и на экране появился дятел. «Михаил Иванович! Алло, Михаил Иванович!» — заторотурил в трубке Леночкин голос. «Помехи на линии, вы меня слышите?» «Да, слышу, говори». «Вам просили передать, что собранные данные на тех, кто был на презентации, файл вам переслали». «Ладно», — буркнул Големба и уныло подумал, что придется опять портить и без того севшее зрение компьютером. Давно его освоил, даже закончил специальные курсы, но до сих пор предпочитал, так сказать, бумажные носители. «И еще. Тут нам из разных газет и журналов трезвонит, интересуется, как идет расследование. Я прям замучилась». — А ты что? — строго спросил подполковник. — Я, ну, как вы учили, ограничиваюсь дежурными фразами. — Вот и молодец. В нашем деле главное — держать оборону и на порог никого ни в коем случае не пускать, гнать в шею. Не дай бог эти лавцы жареного что-нибудь пронюхают. Все ведь изворотят и споганят. Хуже их помешать следствию никто не может. — Это я понимаю. А вы-то скоро приедете? — — Буду минут через двадцать. Соруди что-нибудь перекусить. А ты как сама-то никуда не спешишь. Мне еще надо будет поработать. — Ну что вы, конечно, я жду вас, — со значением произнесла Леночка. И михаил Ивановичу показалось, что она расценила его слова определенным образом, хотя такого смысла он на сей раз в них не вкладывал. Снегопад между тем усиливался, и дворники, мерно стуча по лобовому стеклу, уже с трудом с ним справлялись. «Время!» — думал Галемба, всматриваясь в дорогу. «Не упустить бы время!»